Изготовители пороха всегда добивались взаимодействия углеродного горючего и богатой кислородом селитры одним и тем же способом, стараясь как можно тщательнее перемешать их. Однако ингредиенты, даже будучи перемешаны самым тесным образом, все же оставались отдельными химическими веществами. Щенбайну в сущности впервые удалось объединить нитрат и углерод в одной молекуле. Основой для нового вещества стала целлюлозная вата. Цепочка простых сахаров – самое распространенное органическое вещество. Новый материал, который назвали нитроцеллюлозой или пироксилином, был нестабилен. От распада его удерживало лишь немалое количество запасенной химической энергии. Когда нагревание или механическое воздействие нарушали равновесие, пироксилин распадался, причем твердое вещество мгновенно превращалось в газ – а запасенная энергия высвобождалась в виде тепла.